Гости в лесном доме. Стелла. 25 октября, воскресенье. Стелла Дагер проверила свой предполетный список. Все было в порядке. Она прикрыла глаза козырьком ладони и обвела взглядом окружающие горы, визуализируя взлет и посадку, Траекторию полета с точками выхода на заданную высоту и аварийные протоколы, чтобы после того, как она окажется в кресле пилота, в случае возникновения проблем действовать автоматически. Большую часть времени стояла прекрасная погода, лазурное небо, белые снежные россыпи на склонах горного амфитеатра, золотистые и оранжевые вкрапления листопадных деревьев посреди хвойного леса. Озеро Тандерберт переливалось солнечными бликами, и ее Heavyland DHC-2, Бивер мк 1 мягко покачивался на поплавках у причала. Но конус ветроуказателя начал наполняться и поскрипывать на стойке, когда направление ветра изменилось, и с севера подошли холодные воздушные массы. Они должны были принести с собой черные облака, маячившие вдалеке. Стелле нужно было поскорее поднять громоздкую машину в воздух и перелететь через горный хребет. Поперечные ветры в этой местности бывали очень коварными и смертоносными. Она посмотрела на часы, понемногу начиная раздражаться. Аманда Ган, контактное лицо концерна Raycom, заказавшее чартерный рейс Стеллы, сообщила ей, что пассажиры соберутся на причале и будут готовы к посадке еще до 10 утра. Двери гидроплана были открыты. Стелла подготовилась к погрузке багажа, прогрела свою птичку и провела быструю проверку систем безопасности. Но было уже 10.23 утра, и никаких признаков туристической группы. Элла тревожно взглянула на конус ветроуказателя, надувавшийся и хлопавший по мере того, как ветер набирал силу. Она потянулась к мобильному телефону, но когда она была уже готова позвонить, Аманде, блестящий черный микроавтобус с логотипом Thunderbird Lodge, остановился на площадке для высадки перед причалом. Ее охватило облегчение. Когда Стелла убрала телефон, дверь автобуса открылась, и вышла очень стройная женщина. Она была одета в черные джинсы и черную кожаную куртку, полупрозрачный белый шарф был свободно обернут вокруг шеи. Под мышкой она держала планшет с зажимом для бумаг. За ее спиной возник мужчина в униформе отеля и поспешно направился к багажному отделению микроавтобуса». Женщина распорядилась выгрузить багаж, пока выходили остальные пассажиры. Потом она спустилась по лестнице на причал и грациозно прошла на высоких каблуках по деревянным сходням. «Аманда Ган. с легким придыханием сказала женщина, когда подошла к Стелле. Она сверкнула хищной улыбкой и протянула изящную руку. «Мы познакомились по телефону». Стелла не видела выражения ее глаз, скрытых за большими солнечными очками от модного дизайнера. Она пожала руку Аманды, ладонь экскурсовода была прохладной и гладкой, как у младенца, не то что натруженная руки Стеллы. Сильный порыв ветра донес до Стеллы аромат ее духов и швырнул ей под ноги горсть осенних листьев. Аманда не только злоупотребляла духами, но и курила сигареты с ментолом. Стелла сразу же не взлюбила ее. «Мне так жаль, что мы опоздали», — сказала Аманда. «Один из наших гостей проснулся больным, и...» Она оглянулась, чтобы проверить, как портье помогает пассажирам выносить на причал сумки и чемоданы. «Сначала я думала, что это обычное похмелье», — быстро продолжала она, как будто желая завершить объяснение, прежде чем подойдут остальные. Бар открыт допоздна, и всегда случается, что один или два клиента забывают о мере. Я полагала, что он придет в форму после горячего душа и чашки кофе. Поэтому мы ждали, но ему действительно очень плохо. Он утверждает, что никак не может улететь сегодня, так что, боюсь, у вас будет одним пассажиром меньше». Она попыталась изобразить улыбку, но у нее ничего не вышло. Стелла достала список пассажиров. «Кого мы вычеркиваем?» — спросила она. «Дэна Уитлока», — ответила Аманда, — «у меня есть прокатный автомобиль. Когда мы вернемся, я отвезу его в город и по пути высажу у врача. Челночный автобус останется здесь для обратной поездки, когда вы доставите гостей сюда». Стелла посмотрела список и нашла имя Дэна Уитлока. Между тем подошел партье, несущий два чемодана. «Где нужно разместить багаж, мэм?» Она указала на заднюю часть самолета, где багажная дверь была откинута вверх. «Можно приступать?» – поинтересовался он. «Пока нет. Просто сложите вещи перед багажной дверью». Она хотела сверить каждое багажное место со списком пассажиров. Судя по ее опыту, пассажиры не воспринимали всерьез ограничения веса, принятые в малой авиации, и часто пытались тайком протащить на борт лишний багаж». Неправильно распределенный груз мог привести к катастрофе, особенно во время взлета или посадки, когда вес груза радикально влиял на технические показатели самолета. Она вычеркнула из списка имя Дэна Уитлока. «Вы взвешивали багаж?» — обратилась она к команде. «Да, вчера в аэропорту и сегодня рано утром. Все как полагается». Аманда выглядела все более нервной – «Я дала понять, что все необходимое будет предоставлено за счет курорта от экологических туалетов до элитного алкоголя и продуктов». Пока она говорила, пассажиры собрались вокруг. Все были представлены друг другу, и Стелла проверила каждого пассажира по списку. Берт Кундера из транспортной компании, Моника Макнил, менеджер по доставке продуктов, Натан Макнил, ее муж и партнер в этом туре, Дебора Стронг, менеджер по гостиничному бизнесу, Кэти Колбурн, журналистка и бывшая звезда теленовостей и Джеки Блант, специалист по вопросам безопасности. Джеки ненадолго удержала взгляд Стеллы, и та увидела вопрос в ее близко посаженных глазах. Это вызвало у нее легкую дрожь, и чуть заметное беспокойство шевельнулось в глубине ее существа. «Мы знакомы?» — спросила Стелла. Джеки прищурилась. «Нет, не думаю». Но тон ее голоса наводил на мысль, что Джеки может думать иначе. Пока они разговаривали, Кэти обвела группу своей компактной видеокамерой, что заставило Джеки слегка отступить назад и улыбнуться. «Прямо картинка на коробке швейцарского шоколада», — сказала Кэти, медленно поворачиваясь, чтобы запечатлеть амфитеатр заснеженных горных вершин. «Никакого сравнения со швейцарским шоколадом!» — возразила Моника хрипловатым голосом певицы из Кабаре. «Это настоящий рай на заднем дворе!» «Правда? А что я говорила?» — Аманда продемонстрировала белозубую улыбку, призванную держать клиента в приятном расположении духа. Стелла сказала портье, что можно начинать погрузку багажа. «Что это за самолет?» – поинтересовалась Кэти, продолжавшая съемку. «Хэвиленд Бивер МК-1», – сказала Стелла, понимая, что обращается к потенциальным зрителям видеоканала Кэти Колбурн. «Культовый канадский гидросамолет, спроектированный после Второй мировой войны. Первый «Хэвиленд» сошел с производственной линии в Торонто еще в конце 1940-х годов». На севере его называли «воздушной упряжкой». Пока она говорила, Кэти делала панорамную съемку сине-желтого гидроплана. «Слушайте все!» — Стелла повысила голос. «Правило номер один. Не переступайте красную линию на причале». Она указала, где. «Поскольку время поджимает, я начну прогревать мотор, а потом проведу короткий инструктаж по технике безопасности». «Но вам нужно твердо соблюдать первое правило. Встреча с пропеллером сильно изменит вашу жизнь или завершит ее». Люди обменялись взглядами, и общее настроение немного изменилось. Стелла была рада продемонстрировать свой авторитет и дать им понять, что на борту самолета ее слово будет решающим. Она направилась к двери кокпита. «Минутку!» — окликнула Аманда. «Мы ждем еще одного гостя!» Стелла остановилась и провела быстрый подсчет по головам. «У нас шесть пассажиров». «Да, но мы еще ожидаем прибытия доктора Стивена Бодена. С ним пассажиров будет семь». Аманда посмотрела на свои дорогие часы. «Он позвонил из Сквомиша примерно 20 минут назад и теперь может появиться в любую секунду». Стелла смерила Аманду долгим взглядом и вернулась к своему списку. «Здесь нет никакого Стивена Боддена». «Должен быть», — Аманда подошла ближе и посмотрела. «Я не вижу Боддена», — сказала Стелла. «Он пластический хирург из хирургической клиники Ок-стрит. Он играет ключевую роль в нашей поездке». Стелла отвела женщину в сторону и понизила голос. «Послушайте».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 «Если бы этого не произошло, мы не смогли бы разместить столько пассажиров». Аманда побледнела и нахмурилась. «Я послала вам список», — тихо-настойчиво сказала она. «Я уверена, что имя доктора Боддена было в этом списке». М «Минутку». Она пролистала страницы, прикрепленные к ее планшету. «Вот мой список». «Их списки не совпадали». Периферийным зрением Стелла видела, что Джеки Блант пристально наблюдает за ними и явно старается подслушать их разговор. Аманда покосилась в сторону Джеки и шагнула в сторону, перекрывая обзор. Она привлекла Стеллу ближе к себе. Флаг, установленный на площадке рядом с микроавтобусом, хлопал на ветру и оттяжка начала лязгать по флагштоку. Конус ветроуказателя больше не трепетал и жестко указывал в одну сторону. Стелла изнывала от нетерпения. Она посмотрела на гряду облаков, надвигавшуюся с севера и подступавшую все ближе. «Должно быть, вышло какое-то недоразумение», — прошептала Аманда. «Послушайте, мне правда очень жаль. Это мой первый пиар-контракт с концерном через агентство по временному трудоустройству. Я... Я немного нервничаю. Мне нужно все сделать правильно. Понимаете?» «Для меня это будет грандиозный контракт, если они захотят продлить его». Она сглотнула. Порывы ветра разметали несколько прядей безупречного узла ее волос, укрепленного фиксирующим спреем. Стелла немного смягчилась. «Тогда нам повезло, что Дэн Уитлок заболел», — сказала она. «Мы можем внести изменения. Но если доктор Бодден не приедет в течение пяти минут, пока я буду проводить инструктаж», то он не полетит. Понимаете? Это мой чартер, мой самолет, мои правила, безопасность прежде всего. Как и вы, я хочу получить долгосрочный контракт, и, насколько я понимаю, это испытание на профессионализм для меня и для вас, как на кинопробах. «Да, конечно, все верно. Я сейчас позвоню ему». Голос Аманды нервно подрагивал, когда она сунула руку в карман куртки. Было ясно, что ей очень хочется сохранить контракт с Рейком. Стелла вернулась на кокпит. Пронизывающий взгляд темных глаз Джеки следовал за ней, подкрепляя ощущение, что эта женщина почему-то знает ее. Стелла повернула ручку предстартовой заливки топлива и устроилась в кресле пилота. Перед лопастями пропеллера Озеро сужалось в виде буквы V между горами. Она проверила колпачок масленки. Заперто. Уровень топлива, показатели ручного насоса. Все выглядело нормально. Она подкачала давление в топливопроводе и повернула рубильник в рабочее положение. Потом аккуратно подвигала вверх-вниз рычагом на приборной доске и включила зажигание. Двигатель издал хнычущий звук, как автомобиль, который не хочет заводиться. Она включила индукторы, и мотор Хевиленда закашлял, просыпаясь. Она отрегулировала смесь, пока мотор не зарычал на более ритмичных, привычных и уютных оборотах, а лопасти пропеллера не слились в сплошной круг. Ощущение адреналина в крови тоже было приятным. Это была ее стихия, где она чувствовала себя непринужденно. Ее самолет — предвкушение полета. Она предпочитала подождать до 600 оборотов в минуту, прежде чем решила, что двигатель достаточно прогрелся. Стелла встала... Но когда она собралась приступить к инструктажу, серебристый ягуар с откидным верхом с ревом вылетел на береговую площадку и остановился за микроавтобусом, взвизгнув тормозами. Все головы повернулись в ту сторону. Из ягуара вышел высокий мужчина средних лет. Грива песчано-бурых волос развивалась на ветру, который стал слишком сильным, чтобы Стелла могла чувствовать себя спокойно. В ней закипало раздражение. Она снова проверила время, посмотрела на ветроуказатель. Сухие осенние листья волнами катились по причалу. Мужчина нагнулся к заднему сиденью автомобиля, подхватил рюкзак, закинул его за плечо и бодро зашагал по лестнице. Его бутсы стучали по доскам причала. Шаги были длинными и уверенными. А на загорелом лице играла мальчишеская улыбка. «Питер Пен», — подумала она, — но с комплексом превосходства свойственным хирургам». «Ох, слава богу!» — пробормотала Аманда, когда хирург приблизился к ней. «Аманда?» — громко спросил он. «Ну, кто же еще это может быть?» Аманда обменялась с ним горячим рукопожатием. «Так хорошо встретиться с вами лично, Стивен!» В ее голосе звучало нескрываемое облегчение — Но краешком глаза Стелла заметила, что Моника Макнил заметно насторожилась при появлении хирурга. Заинтригованная Стелла повернулась к ней. Моника побледнела, она посмотрела на своего мужа, который раскрыл рот, как будто собирался что-то сказать, но тут же закрыл и яростно взглянул на Монику. Кэти снимала происходящее, а Джеки и Берт возились со своими мобильными телефонами. Дебора, казалось, отпрянула от яркого света, излучаемого блистательным присутствием доктора Стивена Боддена. Мотор самолета продолжал работать. Стелле хотелось поскорее улететь отсюда. «Слушайте все!» Аманда повысила голос. «Это последний член нашей замечательной группы, доктор Стивен Бодден, возглавляющий хирургическую клинику Уокстрит, который хочет распространить услуги косметической хирургии на нашем курорте». Стелла Дагер. Она протянула руку за его рюкзаком. Я ваш капитан на этом воздушном судне. Их взгляды встретились. Стелла ощутила моментальный вызов, брошенный Альфа-самцом. Его улыбка немного сникла, когда он передал ей свой новенький рюкзак. Когда она загружала рюкзак, то услышала голос доктора Боддена. "Моника, боже мой, какой сюрприз!" прошла «Целая вечность». «Семь лет», — ровным тоном сказала Моника. «Это мой муж, Натан». «Мы встречались», — оживленно сказал Натан, пожимая руку Стивену. «На том мероприятии по сбору средств, не так ли? Ваша клиника проводила его для фонда помощи детям, там еще был министр здравоохранения». «Полагаю, так оно и было», — он быстро взглянул на Монику. «Не могу припомнить это мероприятие». «Впрочем, прошло столько лет...» Стивен засунул руки в карманы и покачался с пятки на носок. «Так что привело вас на эту чудесную вечеринку?» «Еда?» «Потенциальный контракт на кейтеринг», — быстро ответил Натан. Моника кашлянула и отвела взгляд. «И мы до сих пор не знаем, куда направляемся?» Стивен повернулся к Стелле, закрывавшей багажную дверь. «Стелла!» — он повысил голос, перекрывая звук работающего мотора. «Вы можете сказать, куда вы нас доставите? Где это секретное место?» «О, блистательный гладиатор! Спаситель группы, возглавь нас! Постучи кулаками в грудь перед мистером Макнилом и его женой!» Она отряхнула руки. «Это остается сюрпризом по требованию моего работодателя». Она тоже повысила голос. «Ладно, слушайте все». Лица повернулись к ней. «В салоне работает климат-контроль для обеспечения комфортной обстановки. Каждое кресло оснащено ремнями безопасности». Она показала, как нужно пристегиваться. Возле каждого кресла есть шумоподавляющие наушники, с помощью которых вы можете слушать музыку, а также поддерживать связь со мной. Она перечислила еще несколько пунктов. В маловероятном случае, если самолет погрузится в воду, самой большой проблемой будет подводная ориентировка и поиски выхода в перевернутом состоянии. Поэтому, когда вы будете занимать места... «Уделите время, чтобы рассчитать направление выхода, взяв точку отсчета от вашего правого колена. Если выход находится справа, когда вы находитесь в вертикальном положении, он останется справа, даже если самолет перевернется». Она дала еще несколько наставлений о поведении под водой. «Помните!» о том, что перед выходом под водой необходимо сделать глубокий вдох. Откройте глаза, сориентируйтесь по отношению к аварийному выходу. Твердо запомните контрольный ориентир. Вы не сможете сделать это под водой с закрытыми глазами. И если вы сидите рядом с выходом, подождите, пока вода не заполнит кабину на три четверти, прежде чем открывать дверь». Только тогда можно отстегнуть ремни безопасности. Хватайтесь руками за переборки и подтаскивайте себя к выходу, пока не окажетесь за пределами фюзеляжа. Только после этого можно надувать спасательный жилет. Она показала, где находятся спасательные жилеты и как пользоваться ими. Лица пассажиров стали озабоченными, если не встревоженными. Вот и хорошо, пусть они серьезно относятся к этому. Дебора нервно посмотрела на гидроплан и сжала кулаки. Стелла решила, что она боится полета больше, чем остальные. Она быстро объяснила им, где находятся аварийные GPS-маячки, комплекты жизнеобеспечения, аптечки, огнетушители и другое спасательное снаряжение. Потом продемонстрировала безопасную технику посадки и высадки из самолета. Когда они начали посадку, она добавила. «Не курите и, пожалуйста, переведите мобильные телефоны в режим полета!» Она улыбнулась. «Добро пожаловать на борт!» «Ох, подождите!» — воскликнула Джеки. Она поспешила к команде и протянула ей свой телефон. «Вы не могли бы сфотографировать нас перед гидропланом?» Туристы собрались перед желто-голубым самолетом. «Улыбаемся!» — крикнула Аманда. Она сделала несколько снимков. «Дебора, подвиньтесь поближе!» Она махнула рукой. «А теперь скажите «Сыр!»» Все улыбнулись. Аманда протянула телефон Джеки, которая пробежала пальцами по экрану, открывая приложение. «Пост в Инстаграме?» — поинтересовался Стивен. «С хэштегом «волшебное путешествие в дикий лес» Она посмотрела на него без улыбки. «Нет, в Фейсбуке». «И да, что-то в этом роде», пока мы не потеряли сигнал мобильной связи. После того, как все расселись по местам, двери закрылись, а причальные фалы были втянуты, Стелла пристегнулась в кресле пилота и направила гидроплан в озеро. Когда они покинули укромную бухту, ветер задул в полную силу, и гидроплан закачался на мелкой зыби. Стелла открыла дроссельную заслонку, снова подумав о списке пассажиров и о пропавшем Дэнне Уитлке. Когда ее птичка поднялась в воздух и ощутила первые удары бокового ветра, было 11.45 утра. По радио она сообщила о вылете диспетчерской службе «Вест-Эйр».